Из Пен-Дюжур в Левелуа катафалк ехал внешними бульварами. Радостный и сияющий вставал воскресный день. Пригревало солнце. У фортов разгуливали солдаты. Парижанки в светлых платьях направлялись мимо ворот дофина в Булонский лес. С детьми, с собачками. Вдоль тротуаров стояли тележки полные цветов, как когда-то. — А от чего она умерла? — спросил Антуан. Голос его прерывался от толчков. Жиз повернулась к нему. от чего бедная тетя? Она вся изболелась. Желудок, почки, сердце. Целыми неделями у нее не работал желудок. В последнюю ночь сердце внезапно сдало. Она помолчала несколько секунд. Ты представить себе не можешь, как изменился ее характер за последнее время, с тех пор, как она переехала в убежище. Она ничем, кроме себя, не интересовалась. Ее режим, ее здоровье, ее сберегательная книжка. Тиранила сиделок, монахинь, да-да, жаловалась на всех. Ей казалось, что ее преследуют. Даже обвинила свою соседку, что та ее обокрала. Вышла целая история. Тетя по суткам не пила, думала, что сестры милосердия хотят ее отравить. Жиса замолчала. Никто не произнес ни слова. Она истолковала в дурную сторону молчание Антуана, приняла его за упрек, потому что в последние дни ее мучила совесть. Она спрашивала себя, все ли сделала для своей тетки. Ведь она воспитала меня. А я ушла от нее при первой возможности. И в убежище я ее почти не навещала. В мезон Снова заговорила она, повысив немного голос, как будто желая оправдаться, «Мы так поглощены уходом за ранеными! Пойми, мне нелегко было выбраться. Последние месяцы особенно. Я ее почти не видела. А потом настоятельница мне написала, и я тут же приехала. Никогда не добуду. Бедная тетя сидела в самом углу комнаты, где висели ее платья, на чемодане, В рубашке и в юбке чепец сбился на сторону. Одна нога в чулке, другая — голая. Она высохла вся, как скелет. Лоб торчит, щеки ввалились, шея тощая. Но удивительно, нога у нее была совсем молодая, даже юная. Нога, как у девушки. Она ничего не спросила ни про меня, ни про кого. Начала тут же жаловаться на своих соседок, на монахинь а потом открыла свой секретер, помнишь его? Ей захотелось показать ящичек, где она хранила свои сбережения, чтобы оплатить все расходы. И тут она начала говорить о своем погребении. «Ты меня больше не увидишь, я скоро умру». А потом сказала, «Ну ты не бойся, я скажу настоятельнице, чтобы она все-таки высылала тебе деньги на Рождество». Я попробовала бы пошутить, «Тетя». «Ты уже лет десять твердишь, что скоро умрешь!» Она рассердилась на меня. «Я хочу умереть! Я устала жить!» И потом взглянула на свою ногу. «Посмотри, какая у меня крошечная ножка! А у тебя всегда были лапищи, как у мальчишки!» Прощаясь, я хотела ее поцеловать, но она меня оттолкнула. «Не целуй меня! От меня плохо пахнет! Я пахну старостью!» И тут заговорила о тебе. «Я была уже у дверей!» Она меня позвала. — Знаешь, у меня выпало шесть зубов. Прямо рву их, как редиску. И так весело рассмеялась, своим смешком, помнишь? — 6 зубов. Скажи об этом Антуану. Если он хочет меня увидеть, пусть поторопится. Антуан слушал. Слушал с волнением. С недавних пор его стали интересовать рассказы о болезнях, о смерти. Кроме того, болтовня Жиз позволяла ему молчать. Это было твое последнее посещение? Нет, я приезжала еще через две недели. Она написала мне, что соборовалась. В комнате было темно. Тетя не могла выносить дневного света. Сестра Марта подвела меня к постели. Тетя лежала, скорчившись под пуховиком, такая крошечная. Сестра попыталась было ее развлечь. Это ваша любимица Жиз. Пуховик зашевелился. Не знаю, поняла ли она, узнала ли меня. Вдруг она сказала очень четко. Как это долго! А через минуту, что слышно о войне? Я стала ей рассказывать, но она не ответила, очевидно, не понимала. Несколько раз перебивала меня. Ну, что же нового? А когда я хотела поцеловать ее в лоб, она меня оттолкнула. Ты меня растреплешь? Бедная тетя. «Ты меня растреплешь» — последние ее слова. Шаль утер глаза платочком, потом аккуратно сложил платочек и неодобрительно пробормотал сквозь зубы, и не нужно было. Не нужно было трепать ее волосы. Жизнь быстро опустила голову, и невольная улыбка, юная и лукавая, прошла как отблеск по ее лицу. Антуана удивила эта улыбка, и жизнь вдруг стала очень близкой. Захотелось назвать ее «негритяночкой» и подразнить как в былые времена. Карета подъехала к воротам Шампере и остановилась для совершения необходимых формальностей. На площади стояли замаскированные зенитные пушки, пулеметы и прожекторы, возле которых расхаживали часовые. Когда кортеж снова двинулся вперед и выехал на шумной улице Левелуа, Шаль вздохнул. Ах! А все-таки она была счастлива в убежище, наша славная мадемуазель. Того же и себе желаю, господин Антуан, мужскую богодельню. Ну, конечно, благоустроенную. Там будет спокойно. Не придется ни о чем больше думать. Он снял очки, вытер их. Без очков он щурился и взгляд у него оказался кроткий и восторженный я оставлю им ренту который получил от вашего отца продолжал он у меня будет кров над головой до конца дней моих смогу понежиться в постель смогу подумать о своих делах я побывал тут в одной богадельни в ланьи но по нынешним временам этот район небезопасен кто может поручиться за божшей «Да и бомбоубежища там нет. Значит, это вообще не настоящее убежище. А по нынешним временам нужны настоящие убежище». Он произносил по нынешним временам жалобным голосом, заслоняя лицо руками в черных перчатках, как будто оборонялся от слишком зловещих предзнаменований. Перчатки были не по руке, и иссохшиеся кончики потертых пальцев Противно закручивались, как завитки раковины. Антуан и Жиз молчали. Им уже не хотелось улыбаться. Ни в чем нельзя быть уверенным. Нигде нет покоя, продолжал Шаль жалобным голоском. Только во время ночной тревоги, когда есть надежное убежище, тогда спокойно. В доме номер девятнадцать напротив меня есть хорошее бомбоубежище. Он помолчал с минуту потому что Антуан закашлялся. Потом добавил, «Так-то, господин Антуан, ночь в убежище по нынешним временам лучшее, что может быть». Карета ехала вдоль длинной стены. «Должно быть здесь», — сказала Жиз. «А отсюда ты куда?» — спросил Антуан. Он крепко налегал на спинку тяжелой колымаги, чтобы не так чувствовать толчки. «К тебе...» — На университетскую улицу, конечно. — Я у тебя уже с позавчерашнего дня. Карета довезет нас до дому. Деньги уже заплачены. — Лучше нанять хорошее такси, — сказал Антуан, улыбаясь. С той минут, как он взгромоздился на паланкин он боялся вылезти из него, боялся и оставаться в нем. Поэтому он твердо решил добраться до дому каким-нибудь другим способом. Жиз удивленно взглянула на Антуана, но ничего не спросила. Карета уже въехала в ограду кладбища. Ну, теперь все держатся. Можешь посидеть так десять минут? Даже двадцать, если тебе угодно. Антуан сидел верхом на стуле перед маленьким письменным столом В своей комнате на университетской улице на спине у него было восемь банок. «Смотри», — сказала жизнь — «не простудись». Она взяла накидку, которую при входе бросила на стол, и прикрыла ему плечи. «Какая она добрая, милая», — подумалось ему. Он не без волнения почувствовал, что где-то в глубине таится прежняя нежность к ней, согревавшая сердце. Почему я чуждался ее последние годы? Почему не писал ей? Он вспомнил вдруг свою розовую комнату в Москве, где шесть герлс задирали над зеркалом ноги, вспомнил общий стол, заботливые, но грубые руки Жозефа. Хорошо было бы остаться здесь, а Жиз ухаживала бы за мной. «Я не закрою двери», — сказала Жиз. «Если я тебе понадоблюсь, кликни меня. Пойду приготовлю...» кормежку. Нет, — Нет-нет, только не кормежку, — резко ответил он. Нет, — Нет-нет, хватит кормежек за эти четыре года. Жиз улыбнулась и вышла из комнаты. Он остался один. Один, ощущая прелесть вновь обретенного очага, убаюканной мечтой о нежной ласке женщины, о милом лице, склонившемся над изголовьем. И наедине с запахами Они охватили его сразу, как только он вошел в переднюю и машинально повесил Кэпи на тот самый крюк, на который вешал некогда шляпу. И потом, жадно раздув ноздри, он с ненасытным любопытством стал принюхиваться к запахам своего дома, который, казалось, совсем забыл, и, однако, узнавал сразу, вспоминал вновь. Они были еле уловимы, неясны, почти не поддавались определению, и как будто исходили разом от стен ковров, занавесей, от кресел и книг, чуть ощутимо наполняя этаж смесью всех оттенков затхлости, чистого белья, мастики, табака, кожи, лекарств. Возвращение с кладбища, откуда он по дороге заехал на Лионский вокзал за чемоданом, показалось ему нескончаемо долгим. Боль в боку стала нестерпимой, а усилилась — И, вылезая из такси, больной и ослабевший, он горько упрекал себя за то, что предпринял эту поездку. К счастью, он захватил с собой необходимые лекарства, и после укола одышка прошла. Потом, под его наблюдением, Джис поставила восемь банок. Они уже начали действовать. Бронхи прочистились, дышать стало легче. Сложив худые руки на спинке стула, Он сидел неподвижно, нагнув голову, напрягая торс. Внезапно смягчившимся почти нежным взором, он оглядывал знакомые вещи. Он не мог и предполагать, что так взволнуется при виде своей квартиры, своего небольшого письменного стола. Ничто не переменилось здесь. В одну минуту Жиз сняла чехлы с мебели, расставила кресла по местам, открыла ставни, до половины опустила шторы. Ничто не переменилось, и, однако, все поражало своей неожиданностью. Эта комната, где некогда он проводил все свое время, показалась ему одновременно и близкой, и чужой. Как воспоминания детства, возникающие с ясностью галлюцинации вдруг после долгих лет полного забвения. Взгляд его с любовью скользил по прекрасной бежевой дорожке, по кожаным креслам, дивану, подушкам по камину, где стояли часы, по книжным полкам. «Неужели было время, когда меблировка квартиры казалась мне жизненно важным делом?» — думал он. Он знал наперед название каждой книги, будто только накануне переставлял их, хотя за четыре года ни разу не вспомнил о своих книжных полках. Каждая вещь, каждый предмет, круглый столик — Черепаховый разрезательный нож, бронзовая пепельница с драконом, ящичек для папирос напоминали ему какой-нибудь момент его жизни. Он знал, где и когда их купил, мог назвать имя благодарного пациента, оправившегося после долгой болезни, развитие которой Антуан и сейчас описал бы. Предметы напоминали разные — жест Анны, какое-нибудь замечание халифа, слова отца, ибо этот кабинет — служил когда-то спальней господина Тибо. Антуану стоило только закрыть глаза, и снова он видел перед собой громоздкий умывальник красного дерева, зеркальный шкаф, медный таз, вешалку в углу. Если бы эта комната оказалась такой, какой Антуан знал ее в годы детства, он, должно быть, удивился бы меньше ее внешнему виду, чем теперь, хотя перестановку произвели по его собственному желанию». Странно, — подумалось ему, — вот даже сейчас, когда я входил в подъезд, мне казалось, что я иду не к себе домой, а к отцу. Он снова открыл глаза и увидел на низеньком столике возле дивана телефон. И внезапно молодой человек, который столько раз брал в руки эту трубку, представился ему цветущей, гордой своей силой, властной вечно в движении, неугомонно счастливый от того, что он живет и действует. Между ним и этим молодым человеком лежали четыре года войны и раздумий. Он пережил долгие месяцы непрерывных страданий, внезапную потерю здоровья, преждевременную старость, которая каждую минуту напоминала о себе. Вдруг почувствовав, что теряет силы, он прислонился лбом к спинке стула. Настоящее отступило перед прошлым. Отец, Жак, Мадемуазель, их больше нет. Прежняя жизнь семьи предстала перед ним такой, какой он ее видел, когда был молод и здоров. Чего бы он не дал, чтобы вернуть те времена. Печаль о том, что ушло, слилась с его теперешней тоской. Он чуть было не позвал Жиз, лишь бы не оставаться одному. Но у него хватило сил справиться с собой, посмотреть правде в глаза, Все дело в здоровье. Прежде всего, выздороветь. Он решил, не откладывая, серьезно поговорить со своим учителем, доктором Филиппом. Они вместе придумают лечение более эффективное и радикальное. Те методы, которые применяются в Москве, окончательно его обессилят. Разве не странно, что он стал таким немощным? Филипп, Жиз. Мысли его смешались увезти Жиз в Москве, выздороветь. Он забылся. Когда через несколько минут он проснулся, Жиз сидела на ручке кресла и глядела на него. Она охмурила брови, сосредоточенно даже с тревогой. Он увидел ее простое, ничего не умевшее скрывать лицо, и понял. Я стал совсем уродом, правда? Нет, просто похудел. Я потерял 9 килограммов с осени. А сейчас тебе лучше? Значительно. У тебя голос немного глухой. Из всех происшедших с ним перемен, жизнь больше всего поражал этот слабый, простуженный голос. Сейчас еще ничего. А иногда, особенно по утрам, я совсем теряю голос. Оба помолчали, Потом она вскочила с кресла. Снимать? Ну, снимай. Джис пододвинула стул, села рядом с Антуаном, просунула руку под накидку, чтобы не простудить его, и осторожно стала снимать банки. Она клала их одну за другой себе на колени, потом, взявшись за кончики передника, встала и унесла, чтобы ополоснуть. Он поднялся. Дышать стало гораздо легче. Он осмотрел в зеркало свою костлявую спину, покрытую лиловыми кругами, и стал одеваться. Когда Антуан вышел в столовую, жизнь уже накрывала на стол. Он оглядел просторную комнату, два десятка стульев, стоявших в ряд у стены, буфет с мраморной доской, за которым в былые времена царил Леон, и сказал, «Знаешь, как только война кончится...» Я продам дом. Жиз удивленно обернулась, и, продолжая вытирать тарелку, пристально поглядела на Антуана. Продашь дом? Я ничего не хочу оставлять из этих вещей. Ничего. Сниму маленькую квартирку, простую, недорогую. Я... Он улыбнулся. Он сам еще не знал хорошенько, что он сделает, но в одном был уверен попреки всему, что казалось таким реальным еще нынче утром, он никогда не вернется к прежнему образу жизни. Эскалоп, лапша с маслом клубника. Угодила? Промолгала Жиз. Она не понимала отвращения Антуана к этой жизни. Ведь он сам устроил ее. Устроил по своему вкусу. Она не умела загадывать и никогда не интересовалась планами на будущее. Ты совсем захлопоталась, милая хозяюшка, — сказал он, оглядывая накрытый стол. Через десять минут все будет готово. Вот только найду салфетки. Я сам поищу. Всю бельевую занимала складная кровать. Ее так и не сложили, не прибрали. На кровати в складках матраца Антуан увидел четкие. На стульях в беспорядке лежала одежда. «Почему она не ночует в угловой комнате?» — подумал он. антон открыл дверцы одного шкафа, затем второго, третьего. Все три шкафа были набиты новым бельем. Тут были простыни, наволочки, купальные халаты, какие-то тряпки, докторские фартуки, стопки белья, нераспакованные еще и перевязанные красной тесемкой. Он пожал плечами. «Какая нелепость! Оставить только самое необходимое и все прочее на продажу!» Однако он Придвинул к себе стопку салфеток и вытащил две. Знаю почему. Она просто не хотела ночевать в этой комнате, потому что здесь жил раньше Жак. Он шел по коридору медленным шагом, рассеянно ощупывая стены, выкрашенные масляной краской, приоткрывая дверь и с любопытством заглядывая в комнаты, будто осматривал чью-то незнакомую квартиру в передней он остановился перед двухстворчатой дверью, которая вела в его приемную. Он колебался. Наконец повернул ручку двери. Ставни были закрыты. Мебель, покрытую чехлами, сдвинули к книжным шкафам. Комната казалась поэтому еще больше. Солнце пробивалось между щелями ставин, и в неясном рассеянном свете кабинет был похож на огромную провинциальную гостиную, куда хозяева заходят только по случаю приезда гостей. Ему вспомнились последние дни июля 1914 года. Газеты, которые приносил Штудлер, споры, тревоги. И посещение Жак. Кажется, Жак приходил к нему вместе с Женни. Не в самый ли день мобилизации? Прислонившись к дверям, он потихоньку внюхивался в здешний запах. Это был все тот же запах дома но более стойкий, более крепкий, чем в других комнатах, и какой-то другой, душистый. Посредине стоял большой министерский письменный стол, накрытый простыней и оттого похожий на детский катафалк. Что они здесь нагромоздили? Наконец он решился войти и приподнял простыню. Весь письменный стол был завален пачками газет и брошюрами. С первых дней войны привратница сносила сюда кипы брошюр, множество каталогов, газет, журналов, а также проспектов, которые присылали ему лаборатории «Чем же здесь все-таки пахнет?» — повторял он. К привычному запаху примешивался какой-то другой, тяжелый, немного напоминавший аромат бальзама. Антуан машинально разорвал бандероль с каким-то медицинским журналом, перелистал его... И вдруг он подумал о Рошеле. Почему о ней, а не об Анне? Почему? Ведь он не вспоминал о ней уже многие месяцы. Что с ней сталось? Где она теперь? Должно быть в тропиках, со своим гиршем, далеко от Европы, далеко от войны. Он отложил на камин несколько брошюр, чтобы взять их с собой в Москве. Сейчас в этих журналах сидят сплошь старые врачи, не подлежащие мобилизации. Пользуются случаем и печатают всякую заволь. Ну что ж, их счастье. Он пробегал глазами оглавления. Изредка попадалась статья, присланная из фронтового госпиталя. Какой-нибудь молодой врач, урвав свободный час, описывал интересный случай из своей практики. Чаще всего хирург. Хоть в чем-то война пошла на пользу. Все-таки хирургия двинулась вперед. Он копался в этой куче, вытаскивал на удачу какую-нибудь брошюрку и бросал на камин. Если бы только я мог дописать статью насчет заболеваний дыхательных органов у детей, Собиен, конечно, бы ее напечатал. Пакет, оклеенный разноцветными марками, не похожий на другие, привлек его внимание. Антуан взял его в руки и приблизил к лицу. Снова он почувствовал тот странный аромат и мучительно старался вспомнить, как вдруг прочел на конверте имя отправителя «Мадемуазель Бонне», «Госпиталь в Канакри», «Французская Гвинея». Марки были проштампованы мартом 1915 года. Три года тому назад он в недоумении вертел пакет в руках «Лекарства, духи». Он разорвал бечевку и высвободил из бумаги ящичек прямоугольной формы из какого-то коричнево-красного дерева, плотно забитый гвоздями. Как же он открывается? Антуан поискал глазами какой-нибудь инструмент. Хотел было уже отложить ящичек в сторону, но вспомнил, что в кармане у него нож. Лезвие со скрипом скользило по краю ящичка. Легкий нажим, и крышка подалась. Крепкий запах коснулся его ноздрей, запах восточного курения, ладана, мирры, запах знакомый, но которого он, однако, не мог узнать. Осторожно кончиками пальцев он раздвинул слой опилок. Показались маленькие желтоватые шарики, блестящие, но запыленные. И вдруг прошлое ударило ему прямо в лицо. Эти желтые зерна, Ожерелье из пахучего янтаря. Ожерелье Рашели. Он держал ожерелье между пальцами и бережно перетирал зерна. Взгляд его стал нежным. Рашель. Ее белоснежная шея, завитки на затылке. Гавр. Ее отъезд на Романии ранним утром. Но откуда это ожерелье? Кто такая мудмуазель Бонне из Конокрии? Март 1915 года. Что все это означает? Услыхав шаги в коридоре, он быстро спрятал ожерелье в карман. Жиз искала его, чтобы позвать завтракать. Она остановилась на пороге, втянула воздух. Как странно пахнет. Антуан накинул простыню на груду брошюр и лекарств. Они ведь сюда свалили все лекарства. Ты идешь, все готово. Он пошел за ней. Рука чувствовала, как теплеют в кармане холодные зерна. Он думал о золотисто-белой плоти Рашелле.